Глава 17. На кухне Семенковых Калеопа Львовна механически помешивала кофе в фарфоровой чашечке. Петя устало присел на стол. «Я не знаю, как вас уговаривать», — с покорной отрешенностью сказал мальчик. «Наверное, надо сказать, что Виктор Михайлович раскаивается и очень просит вас вернуться. Но, честно говоря, мне этот ваш писатель не очень понравился. Я бы сам от такого сбежал». Колепа Львовна молча слушала. На ее руке блестел тонкий браслет с раскрытой книгой. Когда вас у него не стало, он оказался заперт в тридевятом царстве. Он творил там ужасные вещи. Я думаю, вы это уже поняли. За то, что он похитил волка, я бы боевым... его... Я не могу его оправдывать, но он совсем пропадает. Его истории, они как свет для всех. Без них все становится серым, скучным, обычным. Да и сам он без них какой-то противный. «Со мной он таким не был», — проронила муза. Она все еще выглядела, как пожилая провинциальная тетушка, но что-то в ней неуловимо менялось. Молодело лицо, выпрямлялась спина. Костюм ленял краски становились более спокойными, пастельными. За стеной папа громко разговаривал по телефону. «Что? А после гостиного? Где видели?» доносились отрывистые вопросы. Все взрослые были заняты поисками царя на необъятных просторах Санкт-Петербурга. А на кухне Петя продолжал тихо говорить. Он, конечно, виноват. Грубил, наверное, отмахивался. Но мне кажется, что он это не со зла. Он просто так отчаянно хотел сделать хорошо, что все испортил. И испугался. Испугался, что не получится. Что он вас недостоин. Мальчик вздохнул и обреченно развел руками. А теперь, теперь из-за этой ссоры все пошло кувырком. Царевна пропала, царь по питеру в короне бегает, богатыри в полицию чуть не угодили. Все разваливается. Только из-за того, что один писатель не может написать и строчки, потому что муза ушла. Петя замолчал, подбирая слова. Муза все так же молча смотрела в окно. Вы ведь. Вы вся из творчества. Вдохновение — ваш самый главный инструмент, суперсила, если хотите. Я чувствую, обладая такой силой, вы не можете просто так сидеть в четырех стенах и учить людей картошку чистить. Здорово, конечно, что дедушка научился вязать, а папа с таким увлечением рисует. Но вы ведь понимаете, что вам нужен настоящий творец. Творец с большой буквы. Пусть он и дурак, и вспыльчивый, но он ваш. И без вас он никто, а вы без него. Вы просто заглянувшая в гости тётя, которая слишком много говорит». Исчерпав все свои доводы, Петя замолчал и теперь просто сидел, уставившись в пол, как будто на этом самом полу были написаны все ответы, которые он не мог найти. Муза долго молчала. Даже звяканье ложечки о край чашки прекратилось. Он назвал меня необязательной. Сказал, что придумает все сам, что мои подсказки ему мешают. А вот пусть теперь сам исправляется, но он уже не справился, и дальше будет только хуже. Муза усмехнулась, но без прежней уверенности. — Алло, алло, батюшка, ты где? — царевна кричала в трубку, как во времена Белла. Александр Грэмбелл — ученый, инженер и изобретатель, создатель первого работающего телефона. В те далекие времена техника была еще несовершенной, и в трубку телефонного аппарата приходилось очень громко кричать. «Вы ведь не хотите, чтобы он…» «Минуточку, а почему вы приехали именно к нам, когда оставили своего писателя?» Муза вдруг проказливо улыбнулась. Сейчас она как никогда была похожа на Музу. Прекрасную, шаловливую и непокорную. «Ой, Петя, даже не знаю, рассказывать тебе или нет?» «Нет, не буду пока. Пусть это станет сюрпризом. Вот допишем с Витенькой нашу сказку и прочитаешь». «Значит, вы к нему вернетесь? встрепенулся Петя. «Посмотрим», — уклончиво ответила Муза. «Но мальчик был уверен, вернется, никуда не денется» если будет хорошо себя вести. Вообще, Витенька не первый и не последний писатель, которому я оказываю свою поддержку. Он мог бы вести себя и поскромнее. Вот Коленька, например, никогда себе такого не позволял. И Анечка Ахматова. Поэтому я была с ней до самого конца. А этот? Впрочем, ладно, можешь отвести меня к нему. Но встретимся там. На маникюренный пальчик музы указал в сторону Эрмитажа. В зале Диониса. Там есть кое-что подходящее. Для соответствующей атмосферы, так сказать. Петя подумал, что писателю придется потрудиться, чтобы вернуть свою все еще оскорбленную музу. Но ничего. Ему это будет полезно. Может научиться ценить ее дары, а не отмахиваться. Тут муза была права. Когда в кухню ворвались папа, царевна и волк с ликующим возгласом «Мы его нашли!», Петя и Муза в полном согласии доедали мамин борщ. Осталось только вызвать царя с богатырями из рук восхищенных фольклористов, которые все же настигли царскую делегацию и собрать всех причастных в зале Эрмитажа. Все постепенно налаживалось.